Частица 79. У Эйнштейна на Мерсер-стрит 112 жили разные домашние животные, и у каждого из них, похоже, были проблемы. Попугай Биба много хворал. Эйнштейн считал, что у бедняги депрессия, и пытался развеселить его, рассказывая анекдоты. В доме жил еще фокстерьер Чико, слегка раскормленный и довольно лохматый. Он получил свою кличку в честь одного из братьев Марксов, известных комиков. Пес очень умный, Он меня жалеет, видя, какой ворох писем я получаю, поэтому и норовит укусить почтальона». У кота-тигра была тонкая душевная организация. а В дождь кот грустил, и Эйнштейн говорил ему, «Понимаю, всему виной дождь, но, дружище, я и правда не знаю, как его выключить». Эйнштейн иногда предпочитал общество животных, общество людей. Когда у кошки его ассистента Эрнста Штрауса родились котята, Эйнштейну захотелось на них взглянуть, и он уговорил Штрауса показать их ему. Когда они подходили к дому Штрауса и оказалось, что все его соседи работают вместе с Эйнштейном в Институте перспективных исследований, он слегка забеспокоился. «Пошли быстрее», — поторопил Эйнштейн. «Здесь живет слишком много людей, чьи приглашения зайти в гости я отклонил. Надеюсь, они не узнают, что я отдал предпочтение твоим котятам».